Глава 8. Я спустился по ступеням храма, морщась от боли, которая как облако окутывала мое тело. Можно было бы попросить Асклепиода одолжить носилки и нескольких рабов, но хотелось прогуляться, чтобы совсем не оцепенеть без движения. Я одолел деревянный мост, соединяющий остров с берегом. Великолепный каменный мост был построен на его месте через год, когда трибуном стал фабрицей. Праздник в городе был в разгаре. Меня везде встречали громкими аплодисментами и протягивали бурдючки с красным вином. Я лишь пригубливал некоторые из них, дабы облегчить путь домой, поскольку хотел сохранить до вечера ясную голову. На это потребовалось немало усилий воли, ибо слишком велико было искушение утопить боль в вине и растворить все свои заботы в атмосфере всеобщего праздника. Да чего же я устал думать об одних только убийствах, интригах и заговорах политиков и полководцев. Мне предлагали себя женщины в коротких туниках и женских тогах куртизанок, но я был настолько верен единственной женщине, что их чары на меня не действовали. Любовная страсть — страшная сила. Музыканты шли по городским улицам, громко играя на флейтах и кимвалах, За ними следовали женщины, танцующие в обличии вакханок с распущенными волосами и облаченные в звериные шкуры или тонкие хитоны, обнажавшие половину тела. Этот греческий обычай стараниями идилов и цензоров нередко подвергался запрету. Однако со времени последнего цензорства прошло уже несколько лет, а у идилов хватало других забот. Какой-то уличный торговец протянул мне лепешку, в которую были завернуты пропитанные восхитительным соусом тонкие ломтики баранины, приправленные жареным луком и оливками. Я с жадностью накинулся на угощение, ибо с самого утра ничего не ел. К тому же с Кателиной и его дружками мне в основном предстояло пить, дабы ни у кого не вызвать подозрений». Лепешка так разыграла аппетит, что, когда другой продавец предложил мне большой фиговый лист, наполненный жареными колбасками, я тоже не смог устоять. Все это пришлось запить стаканом свежего яблочного сока. Каждая женщина была не прочь ко мне прикоснуться. Надеясь, что это принесет ей удачу, я не препятствовал этому. Зато всячески противился подобному жесту со стороны мужчин. Я был героем дня, причем только одного дня. Римляне — народ легко увлекающийся, и падки до зрелищ. На завтра их внимание устремится в ином направлении, и обо мне никто даже не вспомнит. Вернувшись домой с ощущением приятной тяжести в желудке, я позволил старикам-рабам немного посуетиться вокруг меня. Возможно, в их глазах я останусь героем на целых два, а то и три дня, если за это время не сделаю ничего такого, что могло бы их обидеть». Кассандра порывалась снять повязку с головы и поставить свою излюбленную припарку, однако я предпочел довериться профессиональному лечению асклепиода. Когда солнце склонилось к западу, я облачился в тунику и открыл ящик с оружием. В нем хранились мои мечи, боевое и парадное обмундирование, кинжалы и кесты. Достав пугио в ножных, спрятал его под тунику, заткнув за пояс, затем вынул кесты, бойцовские перчатки, которые когда-то выиграл на каком-то состязании. Отодрал от них один из сложных ремешков с толстой бронзовой нашивкой, который самостоятельно закреплялся на костяшках пальцев. Полудюймовые шипы пирамидальной формы позволяли этим оружием наносить противнику страшные удары. Примерив ремешок на своей ладони и удостоверившись, что он вполне подходит, я засунул его под тунику с правой стороны, чтобы при надобности можно было легко достать его левой рукой. Я не ждал опасности со стороны Кателины и его парней, но знал, что по городу рыскал Клодий со своими молодчиками, которые могли напасть в самый неожиданный момент. Мне надлежало быть начеку, по крайней мере, до тех пор, пока гнев Клодия не навлечет на себя кто-нибудь еще, что в скором будущем неминуемо должно было случиться, ибо тот обретал врагов столь же быстро, сколь цезарь голоса избирателей. Предупредив рабов, что вернусь поздно, я вышел из дома, когда улицы уже погрузились в густой мрак. Шумное веселье почти улеглось. В Субуре редко царит полная тишина, однако к этому часу большинство гуляющих горожан разошлись по домам. Правда, на некоторых открытых площадках и во дворах, которые делили между собой несколько соседей, обитатели Инсул продолжали торжественную трапезу. Благодаря праздничным жертвоприношениям их столы изобиловали мясом, не говоря уже об овощах и фруктах, которыми жители города с лихвой обеспечил недавно собранный урожай. Осень, как правило, была для Рима благодатным временем года. Если же она выдавалась неурожайной, то приходилось выжимать больше податей из провинций. Я добрался до особняка Ористилы Благополучно избежав столкновения с Публием и его клевретами, привратник открыл дверь, и я вошел в Атрий. Мое появление было встречено приветственными восклицаниями. Кателина почтительно вскочил с места и горячо пожал мне руку. «Отлично, Деций, Молодец!» Обняв меня за плечи, он повернулся лицом к остальным и с торжественным жестом провозгласил «Вот наш герой! Наконец-то мы дождались его!» Гостей было около дюжины, все они поднялись со своих мест, чтобы поприветствовать меня. Некоторые уже были мне знакомы — Кури, Цета, Ксура, Лека, а также бородатые близнецы Тори и Вальгии. Последние двое сегодня утром оказали мне решительную поддержку во время второго этапа состязаний. Тори щеголял повязкой на голове, которая, впрочем, была наложена не столь мастерски, как моя — Подбитые глаза Вальги распухли до неузнаваемости, превратившись в маленькие щелки. Среди незнакомых гостей был лысый мужчина крупного телосложения в тунике латиклавии с узкой красной полосой, означавшей принадлежность к сословию всадников. Прочие не имели никаких знаков различия. «Дэций — Дэций, произнес Кателина, когда к нам приблизился лысый, — позволь представить тебе публия, Умбрана, известного предпринимателя. Сфера его интересов охватывает всю Галлию. Это был тот самый таинственный делец, который вел переговоры с Алаброгами. — Мне довелось познакомиться с твоим отцом в Галлии, — сказал Умбран. В его голосе звучала фальшивая сердечность аукциониста. Мне также представили остальных гостей, но я не имел возможности узнать о них ничего, кроме имен. Публий Габини, Капитон, Луций Бестия, Марк, Фульвий, Набилер и Луций Статилей. Несмотря на то, что каждый из них был намеренно облачен в простую тунику, все они были всадниками и являли собой яркий пример голодранцев, каковыми подчас являлись представители этого сословия. Некоторые, подобно Умбрану, были разорившимися предпринимателями. Иные никогда не поднимались так высоко, чтобы разориться. Прочие участники собраний и вовсе не были римлянами и представляли собой не слишком родовитую знать различных италийских муниципий и колоний. Я уже позабыл их имена, хотя при надобности их можно без труда отыскать в судебных протоколах. Зато до сих пор помню то, что однажды сказал мне Мило на мятежниках, эти слова заставили меня пересмотреть свои радужные представления о состоянии нашей империи. В действительности только Рим пребывал в относительном спокойствии, а за его пределами повсюду бурлили волнения и недовольство. Обнимая меня и дружески похлопывая, Кателина ненароком наткнулся на спрятанный под туникой кинжал и кесты, которые отозвались негромким лязгом. Его брови удивленно взлетели вверх, и пришлось вытащить оружие, что, к моему удивлению, было встречено всеобщим восхищением. Мне не представилось возможности встретиться сегодня вечером с Клодием, словно в свое оправдание произнес я. В ответ на мое замечание, многие, расплывшись в широких улыбках, обнажили собственные кинжалы и короткие мечи. Здесь нет ни одного человека, который побрезговал бы держать при себе оружие, засмеялся Кателина. Что до Клодия, то на его счет беспокоиться не стоит. Пока что он не представляет никакой опасности. Сидит дома где с ним нянчится любимая сестра, стонет, жалуясь на судьбу. Говорит, что только ядовитые змеи могут укусить человека в пятку. — Знаешь, — вступил в разговор Цетек, — в городе теперь тебя зовут Гадюкой метеллом Ну что ж, хорошее прозвище. Весьма мне по вкусу. Сегодня вечером довелось услышать в банях одного из его лизоблюдов, изрек своим до омерзения приторным голосом Лека, Он декламировал свои новые вирши, сравнивая Клодия с Ахиллом, которого трусливый враг ранил в пятку. Лека залился громким и неестественным смехом. «Можно подумать, что человека, в одиночку сумевшего пронести от форума до субуры голову октябрьской лошади, можно обвинить в трусости». «Скоро придет время, когда твое имя, Деции, будет в Риме у всех на устах», — оптимистично заверил меня Кателина. — До тех пор, пока я в очередной раз не выдвину свою кандидатуру на публичную должность, — не без иронии добавил я, вспомнив о своей роли в этой игре. — Кстати, именно по этому поводу мы сегодня и собрались, — продолжал Кателина. — Все мы устали зависеть от переменчивости при страсти избирателей, которых испортили градки, и с каждым годом положение становится все хуже и хуже. Он выждал, пока стихнет одобрительный гул. — Я никогда не ратовал за возвращение к монархии. Однако, считаю, что дела обстояли бы у нас гораздо лучше, если бы решение принимал Сенат совместно с Советом центурий ибо там присутствуют и Патриция, и Плебеи. Это серьезные люди с солидным состоянием и богатым военным опытом. Ныне же гражданство предоставляется кому попало, вплоть довольно отпущенников». Тут он вспомнил, что среди собравшихся далеко не все римляне, и поспешно добавил «И в довершении всего наши демагоги лишили муниципии и колонии их старинного права на самоуправление, не предоставив взамен мест в правительстве». Подобного рода оплошность никогда не допустил бы Цезарь, но Кателина не был прирожденным политиком. «Вот именно», — сказал один из представителей неримской знати, — Считается, что мы, италийцы, имеем римское гражданство. Однако, чтобы иметь своих представителей, мы должны приезжать на голосование в Рим. Нам приходится ютиться в палатках и доходных домах в самое отвратительное время года. С каждым словом он все сильнее распалялся, наполняя свою речь все больше горечью. Кроме того, чаще всего именно наши голоса становятся орудием в руках мошенников». Едва на голосовании выдвигается интересующий нас вопрос, как ораторы начинают безостановочно говорить, или авгуры вдруг находят какой-нибудь знак, из-за которого приходится откладывать голосование. На самом деле они просто тянут время, чтобы мы отправились домой, не дождавшись принятия решения. Он был совершенно прав, сетуя на обычное для тех времен злоупотребление, что давало союзникам Рима все основания для недовольства. Напустив на себя строгий вид, я произнес, «Нельзя мириться с подобной несправедливостью». «И нам следует поразмыслить над тем, как исправить положение», — произнес Катерина. «Прошу садиться и приступим к делу». Мы расположились на кушетках, а рабы внесли и поставили на стол кувшины с вином и блюда, на которых громоздились фрукты, орехи, оливки и прочая снеть. Наше собрание не было званым обедом, однако римляне никогда не начинали серьезный разговор, предварительно не взбодрившись с вином и легкой закуской. Исключение в этом смысле составляли лишь сенат и суды, где мы притворялись, будто преисполнены собственного достоинства. Рабы удалились. В подобных домах в Атрии не было внутренних дверей, поэтому нашему взору открывался как перестиль, так и примыкающие покои. Это позволяло воочию убедиться, что никто в них не прячется — Арестила заперла рабов в задней части дома, — заверил нас Катерина. — Так что мы можем говорить, не опасаясь, что нас подслушают. Он обвел комнату зорким оком полководца с гордым видом, производящего смотр легиона ветеранов. — Ничего говорить больше не буду. Время речей прошло, настало время действовать. Давайте выслушаем ваши доклады. Начнем с тебя, Публий Умран. Умбран встал и, будто обращаясь к сенату, левой рукой потянулся к складке воображаемой тоги пониже ключицы, то был излюбленный жест ораторов. Потом, очевидно, вспомнил, что на нем не было тоги, и вместо этого схватился за тунику. Мои агенты на славу поработали в Галлии. Местные племена готовы восстать по первому нашему сигналу. Власть Рима в трансальпийской провинции весьма шаткая. Луций Мурэно вернулся в Рим, Чтобы попытаться стать консулом, оставив в Галлии своего брата Гая на правах легата. Для Галов это равносильно тому, как если бы правитель покинул свою страну, чтобы совершить набег на соседнюю территорию, верив в бразды правления на время своего отсутствия идиоту сыну. Сейчас самое время начать восстание. Еще более успешно прошли переговоры с посланцами Алаброгов. Их помощь укрепит нашу власть в северной части провинции. Ну, поначалу они колебались, но когда я продемонстрировал им всю нашу мощь, назвав имена покровителей, они охотно согласились примкнуть к нам. Они в полной боевой готовности и ждут только наших приказов, чтобы начать действовать. — Отлично! — отозвался Кателина. — Теперь твоя очередь, Марк Фульвий. Нобелир встал. Это был худой нервный мужчина, приходящийся каким-то родственником Фульвии, любовницы Курия. «Мои приготовления в Бруттии к данному времени завершены», — доложил он. «Племя Бруттиев восстанет по твоему сигналу, консул». Этим титулом он наградил Кателину. «Можешь быть уверен в абсолютной преданности и поддержке со стороны Бруттиев». Я торжественно поднял кубок с вином, и, чтобы подавить смех, сделал большой глоток. «Если хочешь навлечь на себя несчастье, заручись поддержкой Бруттиев». Они неизменно сдавались любому врагу Рима, угрожавшему нам с юга. Брутии предоставляли убежище Пиру, укрывали Ганнибала. Даже Спартак какое-то время там продержался, поскольку они не решались вступить в борьбу с кучкой беглых рабов. Их даже нельзя было в полном смысле причислить к латининам, ибо у них помимо латинского были распространены греческий язык и асканский диалект. Никто не мог точно сказать, к какому они принадлежали народу, но, впрочем, это обстоятельство никого особенно и не заботило. Но Белиур сел. «Луций Кальпурний!» — произнес Кателина. Бестия встал. Он был недавно избран одним из трибунов плебса на будущий год. Со времен Сулы народный трибун имел в государстве не больше влияния, чем квестер низкого ранга, такой, как я. Тем не менее, за ним было оставлено право созывать собрание плебеев, для голосования за предложенный законопроект и направлять решение в Сенат для ратификации. В отличие от вас, Бестия одарил своих слушателей улыбкой, столь деятельного участия в подготовке этой эпохальной революции, призванной вернуть людям благородного происхождения их законные права, я не принимал. Хотя его речь вполне соответствовала духу сборища, мне почудилась какая-то фальшь. Несмотря на потрепанный вид, его поза демонстрировала собравшимся стальную решимость. Однако в его глазах и в каждом слове таилась завуалированная насмешка, как будто все, что происходило в этом доме, его забавляло. «Мой черед наступит тогда, когда вы возьметесь за оружие», — продолжал он. «Когда восстание захлестнет всю Италию, от отбрудьте до Цезальпинской галлии и Трансальпийской галлии». Когда встанет во главе армии и двинется на Рим наш новый консул, тогда я, избранный трибун, призову людей восстать и свергнуть узурпатора Цицерона. Возглавлю народ, и он откроет ворота новому консулу, который займет свое курульное кресло в Курии. «Деций Цицилий», — обратился ко мне Кателина, — «мне кажется, ты настроен скептически». Очевидно, я не контролировал выражение своего лица. Цицерон достоин презрения, поспешно попытался я исправить положение. «А как насчет Гая Антония, его коллеги по консулату?» «К этому времени его в Риме уже не будет. Ему так не имется поскорее добраться до Македонии и начать ее грабить, что Цицерону чуть ли не приходится угрожать ему арестом, чтобы заставить задержаться в Риме. Надо же сохранить некую видимость пребывания Антонии в должности». Откинувшись на спинку стула, Кателина залился раскатистым смехом, который подхватили и остальные. — Конечно, придется его отозвать обратно в Рим. Но к тому времени мы уже будем прочно владеть обстановкой в государстве. Ему светит не больше удачи, чем его братцу Марку на Крите. Он кивнул в сторону Вальги Квинт, мне кажется, из двух наших младших товарищей ты более способен что-либо сказать в этот вечер. Поведай нам, каковы настроения в среде увенчанной лаврами молодежи Рима. Вальгий отчаянно поскреб свой волосатый подбородок. Ударь меня, прислужник Клодия, немного сильнее. Мне не пришлось бы открыть рот вплоть до следующих сатурналий. Словом, мы с Марком, он кивнул в сторону перебинтованного Тория, долго и неустанно обрабатывали юных выходцев из сенаторских фамилий. И выявили всех отцов семейств, которые в прошлом питали презрение к нашему консулу. Тех, которые преследовали его в судебном порядке. Другими словами, тех, которые наверняка окажут сопротивление в случае нашего выступления. Таких отцов перебьют их собственные сыновья прямо в постелях, едва заслышав звук наших труб. Кателина поймал на себе мой взгляд. «О, не волнуйся, Деций». Тебе не потребуется убивать старика Безносова. Он никогда меня не оскорблял. К тому же он быстро переметнется в наш стан, как только поймет, откуда дует ветер. — Спасибо, что успокоил, — ответил я, пытаясь скрыть замешательство. Хотя у меня с отцом есть некоторые расхождения во взглядах, они никогда всерьез не портили наших отношений. — Между тем, — вмешался Цетек, — убить кое-кого тебе все же придется, Децей. — придется. «А как же иначе?» — произнес Цеток, тоном одновременно вкрадчивым и насмешливым. «Так же, как каждому из нас». «Это своего рода посвящение», — пояснил Лека. «Нечто вроде вступления в тайную секту. Совершив убийство, каждый из нас подтверждает свою искреннюю преданность общему делу. Ты же не станешь возражать, что подобный поступок служит действенным и неоспоримым проявлением солидарности». И вновь в словах Цеттега прозвучала скрытая насмешка. — Понятно. И кто конкретно должен стать моей жертвой? — поинтересовался я. — Это самая легкая и приятная часть нашего общего дела, — отметил Кателина. — Помнишь, однажды мы уже говорили о том, что нас едва не пустили по миру заимодавцы? Да, припоминаю. — Сейчас как раз такой случай. Что может быть приятнее, чем убить кредитора? Кажется, ты сам жаловался на то, что тебе пришлось брать большие суммы взаймы, чтобы соответствовать занимаемой должности и ради будущей карьеры и дела. — Так кому же ты так сильно задолжал? Усмехнувшись, он вновь откинулся назад. Я поднял кубок и стал медленно подтягивать вино с хмурым видом, взирая в глубины великолепной чаши. Жидкость, точно кровь, плескалась в ней в отраженных от серебряного дна отблесках ламп. Я делал вид, что, обдумывая ответ, а на самом деле судорожно соображал, как выпутаться из создавшегося положения. Если не удастся это сделать, я вряд ли смогу покинуть этот дом живым. Одно было приятно. В те минуты меня оставили всяческие мысли об Аврелии. Внезапно меня осенило точно пришло озарение, которым подчас нас награждают гении-хранители. Если верить философам которые утверждают, что у каждого из нас есть два гения — добрый и злой, то не исключено, что большинство своих едва ли не самоубийственных откровений я получил именно от последнего. Однако пришедшая тогда на ум мысль показалась мне блестящим решением. Впрочем, все равно размышлять, насколько она оправдана, у меня не было возможности. Я поставил кубок на стол и сказал это осклепиот, Асклепиот», грек-врачеватель. Мой ответ... Поверг всех в удивление. «Тот, что лечит гладиаторов?» Переспросил Курий. «Думаешь, он только этим занимается?» «Это для него лишь хирургическая практика. Подобно всем греческим врачам, ради своих медицинских опытов он лечит многих богачей. К нему приезжают состоятельные люди даже из Антиохии и Александрии». Я обвел взглядом слушателей с таким видом, будто причислял их к людям умудренным жизненным опытом и хорошо осведомленным в подобного рода вещах. Негласно, разумеется. Его коньком являются те болезни, о которых люди предпочитают не распространяться. Один египтянин, Алисас, платит ему миллион сестерцев в год за лечение болезней, которые постоянно подхватывает из-за своих извращенных привычек. — Никогда ничего подобного не слышал, — удивился Умбрен. Неужто ты думаешь, поддавшись слегка вперед, заговорщическим тоном продолжал я, что врачеватель и хирург, лечащий гладиаторов, не способен сколотить себе состояние? Я намеренно остановился, выжидая, пока остальные осознают смысл моих слов. Кто, как не он, знает, в какой форме находится тот или иной боец? Только лечащий врач может сказать, когда чемпион готов к схватке, а когда нет. А такие сведения очень важны для заключения пари, чтобы делать ставки на весьма крупные суммы, друзья мои. И сведения эти не распространяются просто так, направо и налево, а продаются или обмениваются на какие-нибудь одолжения. — Так вот, почему тебе так часто везет на гладиаторских боях, — быстро сообразил Бестия. — И впрямь глупо было бы не воспользоваться подобной возможностью, — добавил Лека. Поэтому я и оказался по уши в долгах у проклятого грека. Он дает мне подсказки в надежде на то, что когда-нибудь сможет вернуть хотя бы малую часть того, что я ему должен. «Допадет на него справедливая месть Деце Цицилия», — провозгласил Кателина. «И все же истинному римлянину не следует заключать пари в таких боях, как Мунера. Ведь они посвящены культу мертвых. Другое дело скачки». Здесь делать ставки — достойные, занятия для всякого азартного игрока. Он обернулся ко мне и улыбнулся. Что ж, решено. Можешь убить Асклепиода, Децей. Но помни, у нас мало времени, поэтому поторопись. В твоем распоряжении два дня. Успеешь? — О, да, вполне, — заверил его я. Чем скорее управлюсь, тем лучше. — Вот и хорошо. А теперь ты, Вальгий, расскажи нам, как обстоит дело с пожарами. Группы наших людей... «Распределены по местам», — доложил Бородач. «В назначенную ночь пожары будут полыхать по всему городу. Уверяю, нашим властям скучать не придется». Он вернулся на свое место, а я в очередной раз приложился к вину, причем больше обычного. Все складывалось еще хуже, чем мне казалось. До сих пор речь шла о заговоре, отцеубийстве и государственной измене. Преступлениях, хотя и тяжких, но достаточно обычных». Что же касается поджога, то это злодеяние в римском законодательстве считалось наиболее страшным. Участи пойманных поджигателей не могли позавидовать даже приговоренные к распятию рабы. Ну, какие бы ужасные вещи ни обсуждались в тот вечер, я не мог себя заставить поверить в реальность происходящего. То, что эти люди совершали убийство и раньше, у меня не вызывало никаких сомнений. Но чтобы учинить государственный переворот... «Нет, это уж слишком. Ибо заговорщики походили скорее на играющих в войну мальчишек, которые величали себя полководцами и воображали, будто командуют целыми когортами или центуриями солдат. Неужели эта кучка надменных позеров и болтунов и впрямь надеялась свергнуть законное римское правительство? Тем не менее, я был свидетелем тому, что некоторые их действия имели успех». Это лишний раз утверждало меня во мнении, что за ними стоит кто-то еще. Тот, кто не собирался раскрывать свое лицо перед этими безумцами. Мне не давали покоя некоторые вопросы, но хотелось получить на них ответы от Кателины, а не от его недоумков. Правда, он и сам не принадлежал к тем, кто разумно мыслит, но ведь все великие люди в той или иной степени ненормальны. Было ясно, что Кателина гораздо умнее всех остальных хотя среди заговорщиков темной лошадкой оставался Бестия. Я не сомневался в том, что Кателина не отважился бы на столь рискованный шаг, не имея за спиной более весомой поддержки, чем та, которую представляли присутствующие на собрании. После Вальгии выступило еще несколько человек, заявления которых, подобно прочим, были весьма туманны и самонадеянны. «Я бы принял все происходящее за сон», Не будь мне известно, что каждый из заговорщиков проливал настоящую кровь кровь граждан Рима.